Третье путешествие Синбада-морехода. <ролкно> да, Синбад не раз вспоминал о своих приключениях в кругу друзей и был уверен, что уже никогда не покинет родной Багдад. Но однажды к нему в дом пожаловал какой-то странный торговец фруктами. Торговец был очень смуглый, с длинной черной бородой и выглядел как чужеземец, а его апельсины, персики, груши, гранаты были необычайно крупные и вкусные. Синдбат никогда раньше не видел и не ел таких вкусных плодов и спросил у торговца, «Где растут такие чудесные плоды?» «На острове Сирендибе Я там живу, но часто плаваю по свету и торгую такими плодами!» «Остров Сирендиб? «Никогда прежде я не слышал об этом острове! А что это за остров?» «О, господин, что это за остров, ты поймешь только тогда, когда увидишь его собственными глазами!» «Серендип» — это остров чудес. Едва ты ступишь на его берег, как забудешь обо всем на свете. Так прекрасно поют наши птицы, а цветы наши горят, как драгоценные камни. И есть среди них такие, что смеются утром, встречая солнце, а вечером опускают головки и плачут. А море вокруг Сириндиба всегда теплое и такое прозрачное, что видны все жемчужины, которыми усеяно морское дно». Белые, розовые, черные, а всех не пересчитать. И у каждого жителя нашего острова Столько жемчуга, Что он ни в чем не нуждается И живет в богатстве и радости. Если все это правда, То зачем ты скитаешься На чужбине, торгуя фруктами? «Потому что я люблю путешествовать и делаю это не ради денег!» «Значит, ты такой же, как я!» И Синбад, заплатив торговцу за его плоды, распрощался с ним навсегда. Но на следующий день Синбад сказал своим родным «Решено! Я сегодня же отправляюсь в путешествие!» «Даже не отговаривайте меня! Я должен отыскать остров Серендип!» И в тот же день, вместе со своими друзьями, тоже купцами, он покинул Багдад на большом корабле, капитаном которого был Бузург, очень старый и толстый моряк. Но лучшего капитана, чем он, в Багдаде не было. Погода была тихая, ясная, И корабль Синбада, подгоняемый попутным ветром, мчался на всех парусах к далекому Серендибу. Но через несколько дней вдруг начался шторм, и разразилась настоящая буря. Громадные волны швыряли корабль как щепку, и Синбад с товарищами уже прощались с жизнью. Но неожиданно ветер утих, и буря кончилась. Радости путешественников не было предела, но впереди их ждала новая беда, еще пуще прежней. «О горе нам!» вскричал капитан Бузург, стоявший у руля. «Мы попали в страшное течение, из которого нам уже не выбраться!» «Это течение...» Принесет нас к стране мохнатых Где живут люди Мохнатые, как обезьяны Мы все погибнем В этой стране И как не пытались Моряки вырваться Из этого ужасного течения Их корабль прибило К берегу, где жили Мохнатые люди Очень маленькие, кривоногие И покрытые шерстью Они были очень жестокие И злые И не успели спутники Синбада опомниться, как огромная толпа мохнатых людей скорапкалась на корабль. Дикие пришельцы в один миг забрались на мачты, сорвали паруса и набросились на моряков. Моряки храбро сражались, но силы были слишком неравны, и почти вся корабельная команда была перебита. В живых остались только несколько человек. Они успели покинуть корабль и скрыться в лесу. Среди них был и Синбад. Долго они пробирались через лес, пока не выбрались на большую поляну, посреди которой стоял очень высокий и грубо сколоченный дом. Дом был окружен такой же высокой оградой, и когда Синбат и его товарищи вошли во двор, то увидели разбросанные вокруг жаровни обглоданные кости и остатки жареного мяса. Но в доме никого не было, и измученные путники уселись во дворе в ожидании хозяина. Очень скоро они задремали и проснулись от таких тяжелых шагов, словно к ним приближался слон, Но это был не слон, а хозяин дома, страшный великан. Огромные клыки торчали у него изо рта, как бивни, а рот был величиной с пещеру. От его хриплого дыхания срывалась листва с деревьев, а в руке он нес горящий факел величиной с дерева. Синдбат и его друзья окоченели от ужаса, а великан подошел к ним, выбрал самого толстого это был капитан Бузурк, швырнул его в жаровню, зажарил и съел. Потом он запер ворота, улегся на землю и захрапел. Лучше бы нам погибнуть в море. «Чем в желудке у этого чудовища!» Заплакали моряки. «Не плачьте!» — воскликнул Синдбад. «Я знаю, что делать!» Он раскалил на огне два длинных, острых вертела, поднес их к закрытым глазам спящего великана и скомандовал друзьям. «Скорее ко мне! Навалимся все вместе на вертела и проткнем ему глаза!» И Синбад вместе с моряками проткнули великану глаза. Тот же Ник, мудоед, вскочил с оглушительным ревом и стал гоняться за своими пленниками. Но он ничего не видел и в ярости разнес всю ограду вокруг дома. Моряки с громкими криками помчались в лес, и великан погнался за ними следом. Но хитрый Синбад... Приказал всем тихонько вернуться назад и сказал Великан разломал ограду А мы заберем его ворота и сделаем из них плод Но когда моряки смастерили плод и поплыли в море Слепой великан услышал, как бьют по воде доски Из которых беглецы смастерили весла Конечно, он не видел уплывающих беглецов, но на его крик прибежали еще два великана. Они стали швырять вслед беглецам огромные камни, и плод перевернулся. К несчастью, не все спутники Синбада умели плавать и захлебнулись в воде. В живых остались только Синбад и двое его друзей. Ахмед и Хасан. Они снова забрались на плод и поплыли по течению, потому что весел у них уже не было. И теперь им грозила смерть от голода и жажды. Но им снова повезло. Через несколько дней вдали показалась земля, и как только плод прибило к берегу, Синбад и его друзья выбрались на сушу и, напившись воды из ручья, заснули крепким сном под развесистыми деревьями. Увы, здесь их тоже подстерегала беда. Едва Синбад погрузился в сон, как его разбудил какой-то непонятный звук, словно где-то рядом корова пережевывала зубами солому. Синбад поднял голову, и увидел рядом с собой гигантскую змею, которая неторопливо заглатывала свою добычу. Синбад пригляделся к ее широченной пасти и вскрикнул от ужаса. Из пасти змеи торчали ноги Ахмеда. Проглотив Ахмеда, змея уползла в лес. И тогда Синбад вспомнил про Хасана, «Неужели змея проглотила и его?» «Хасан! Хасан!» – закричал Синбад. «Где ты? Я здесь!» И Синбад обнаружил, что Хасан сидит среди ветвей на высоком дереве. Недолго думая, Синбад вскарабкался на дерево и примостился рядом с Хасаном. За весь день они ни разу не сомкнули глаз» но вечером уснули. И когда на рассвете Синбад открыл глаза, то Хасана на дереве уже не было. Внизу под деревом валялись его старые сандалии, и Синбад понял, что Хасана тоже проглотила змея. Тогда он спустился с дерева и побежал к берегу. Что толку сидеть на дереве, «Если тебя все равно проглотит змея!» Он нашел плод и снова поплыл на нем в открытое море. «Лучше я погибну в морской пучине, чем в змеином животе!» И в тот же день счастье наконец-то улыбнулось ему. Он увидел совсем близко парус корабля и кричал до тех пор, пока матросы не заметили его. Но когда Синбада подняли на борт корабля, он еще больше обрадовался, потому что узнал капитана и матросов того самого корабля, на котором отправился во второе путешествие. «Я заснул на острове!» — напомнил он капитану. «А вы забыли про меня! Я Синбад-мореход!» «Не может быть!» — не поверил капитан. Синдбат мореход пропал без вести!» Но тут к капитану подошел один из купцов, плывших на корабле, и сказал «Капитан, помнишь, что я рассказывал тебе про Алмазную долину и про человека, которого принес орел вместе с куском мяса?» Этого человека звали Синдбат мореход И этот человек... Сейчас перед вами. Я узнал его. Он говорит правду. И тогда капитан тоже признал Синбада и сказал. Прости, Синбад, что я сразу не узнал тебя. Я рад, что ты жив. Мы продали все твои товары и сохранили все твои деньги. Возьми их себе. И Синбад... Снова вернулся в Багдад И возблагодарил судьбу за то, что остался жив И снова дал себе слово, что никогда больше не покинет Багдад Так завершилось третье путешествие Синбада